В результате он довольно болезненно хлопнул со спиной о землю и пришел к выводу, что щенкам, в отличие от медвежат, по деревьям лазить не полагается. Огорчившись, он отошел от тополя шагов на двадцать, сел и начал обдумывать положение. Он никак не мог понять, что, собственно, Ниеве понадобилось на дереве. Жуков он там явно не искал. Микки несколько раз вопросительно тявкнул, но Ниева не ответил. В конце концов, щенок отказался от попытки привлечь внимание своего приятеля и с унылым визгом растянулся на земле. Однако спать Микки не собирался. Ему вовсе не хотелось отдыхать. Он был бы рад немедленно продолжить исследование таинственных и манящих лесных дебрей. Безотчетный страх, который томил его все время, пока он не поймал крыльчонка, теперь бесслезный чес. За те две минуты, которые он провел под гучей валежника, Чудодейка природа успела научить его очень многому. Эти 2 минуты совсем преобразили Микки. Из беспомощного, возлившего щенка он стал самостоятельным, молодым псом. Беспечное детство, которое затянулось из-за опёки Челенера, с этого момента принадлежало прошлому. Он поймал свою первую дичь, и жаркий восторг победы пробудил в нём все древние инстинкты. За те полчаса, которые он пролежал Ожидая, когда проснётся не Ева, Мики окончательно преодолел расстояние, отделяющее щенка от взрослой собаки. Он, конечно, не мог знать, что его отец Хилей был самой знаменитой охотничьей собакой в бассейне реки Литл Фокс и в одиночку справлялся со взрослым самцом карибу. Но он всеми фибрами своего тела ощущал это. В крови предков была неотразимая настойчивость, и потому Что он покорился этому животу и жадно ловил чутким слухом шепчущие голоса лесной чащи, он сумел различить тихое, монотонное похрюкивание ковука, старого декабраза. Ники замер, прижимаясь к земле. Спустя мгновение он услышал лёгкое пощёлкивание игл. На полянку вышел ковок и поднялся на задние лапы в самой середине большого пятна солнечного света. Кавук вот уже 13 лет вел мирное существование в этом уголке леса и теперь на склоне лет весил никак не меньше 30 фунтов. В этот день он запоздал с обедом, но даже это все равно не омрачило его благодушного настроения. Зрение у него и в юности было скверным. Природа сотворила его, как и всех его сородичей, близоруким, возместив этот недостаток грозной броней из острых игол. Он не замечал Микки, от которого находился шагов в десяти, Ире делал вид, что не замечает, а Мики совсем распостался на земле, так как новообретённый инстинкт предупреждал его, что нападать на это существо было бы неблагоразумно. Кому-кокла минуты простоял на задних лапах, со стев неподвижности и тихонько похрюкивая гимн своего племени. Мики видел его сбоку в этой позе декообраз удивительно походил на дородного муниципального советника. Он был таким толстым, что его живот выпячивался, как половинка воздушного шара. Передние лапы он как-то очень по-человечески сложил на животе и больше смахивал на старую дикообразиху, чем на признанного главу своего племени. Только тут Микки заметил, что из-за куста вблизи кавука кокетливо вышла из сквазис молоденькая самочка. Хотя кавук был уже в годах, он сохранил галантный нрав своей юности И при виде красавицы немедленно принялся демонстрировать свою благовоспитанность и изящные манеры. Начал он с потешной плявки, заменяющей у декабразов ухаживание. Он хрюкал всё громче и громче, переминался с лапы на лапу, и его округлое брюхо подпрыгивало как мячик. Правда, красавица из квазис Могла бы ускорить голову кому угодно. Она была блондинкой, другими словами, она была лоббиноской, что среди декора образцов встречается очень редко. Нос у неё был розовый, мягкие подушечки на лапах тоже были розовые, а радужная оболочка её очаровательных розовых глаз была небесно-голубого цвета. Прилестительный танец кавука явно не пришёлся ей по вкусу, и кавук, заметив это, переменил тактику. он встал на все четыре лапы и принялся крутиться, как бешеный, ловя свой хвост. Когда он остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел этот маневр, то к огромному своему разочарованию обнаружил, что и сквозь давно уже и след простыл. Ошеломленно присев на задние лапы, он минуту оставался неподвижным, а затем, к ужасу Мики, направился прямо к дереву, на котором устроился Неева. Дело в том, что Что ковок всегда обедал на этом дереве, и теперь он начал сбираться по стволу, что-то ворча себе под нос. Шерсть у Мики стала дыбом. Он не знал, что ковок, как и все его сородичи, был добродушивейшим существом и никогда никому не причинял вреда, если только на него не нападали. Мике это было неизвестно, и потому он внезапно поднял оглушительный лай, чтобы предупредить Неву. Нева проснулся не сразу, А когда наконец он открыл глаза, то увидел перед собой щитенистую морду неведомого зверя и страшно перепугался. Смолниеносной быстротой, чуть не сорвавшись со своей развилки, он повернулся и вскарабкался выше по стволу. Кого к нему чуть не был выведен из душевного равновесия. После щезновения из квазьис, он помыślaл только о обеде и продолжал неторопливо взбираться всё выше. Ниева в панике начал пятиться от ствола по большой ветке, уступая дорогу Кавуку. К несчастью для Ниевы, именно на этом суку Кавук обедал накануне. И вот дикобраз перебрался со ствола на ветку, всё ещё, по-видимому, не замечая присутствия там медвежонка. Тут Микки внизу затявкал с таким визгливым иступлением, что Кавук наконец как будто сообразил, что происходит что-то необычное. Он прищурился и... и поглядел вниз на Микки, который кидался на ствол в счётных попытках влезть на дерево и помочь приятелю. Затем Кавук повернулся и в первый раз посмотрел на медвежонка с некоторым интересом. Ниева крепко обхватил ветку всеми четырьмя лапами. Отступать дальше он не мог. Ветка здесь была настолько тонкой, что уже сгибалась под его тяжестью. Кавук начал сердито брониться. Микки испустил завершающее визгливое тявканье, и, присев на задние лапы, принялся следить за душераздирающей драмой, которая развертывалась над его головой. Кавук делал шажок вперед, а Нева немного отползал. И так продолжалось до тех пор, пока медвежонок не соскользнул с ветки и не повис на ней, раскачиваясь между небом и землей. Тут Кавук перестал брониться и спокойно приступил к обеду. Около трех минут Неве кое-как удавалось удерживать свою позицию. Раза два он с хетно пытался подтянуться и снова лечь на ветку животом. Но ну вот его задние лапы разжались. Несколько секунд он повисел на передних лапах, а затем сорвался с высоты в 15 футов и полетел вниз. Он шлёпнулся на землю возле Мики и долго не мог перевести дух. Потом с ворчанием поднялся, ошеломлённо поглядел на дерево и ничего больше не объяснив Мике, зашагал дальше в лес. прямо на встречу опаснейшему приключению, которому суждено было стать решительным испытанием для них обоих. Глава 8. Ниево остановился только когда прошёл четверть мили, а может быть и больше. Мике показалось, что они внезапно из яркого солнечного дня попали в густые вечерние сумерки. Эта часть леса, куда забрёл Ниево, стараясь уйти подальше от страшного зверя, столкнувшего его с деревом, походила на огромную таинственную пещеру. Даже Челленер остановился бы тут в благоговении, подавленный величавым безмолвием этой чащи, завороженной загадочными шорохами, которыми она была полна. Солнце по-прежнему сияло высоко в небе, но ни единый его луч не проникал под зеленый свод густых еловых ветвей, сплетавшихся над головами Мики и Неевы в непроницаемый полог. Вокруг не было ни единого куста – Под их лапами не было ни одного цветка, ни единой травинки, ничего, кроме толстого, мягкого слоя бурой хвои, душившей всякую жизнь. Казалось, будто лесные девы устроили себе здесь опочивальню, куда не могут проникнуть ни ветер, ни дождь, ни снег, будто тут был приют волков-оборотней, на время покидающих этот мрачный, наводящий ужас тайник, чтобы строить козни людям. На сумрачных елях здесь мягко, Не пела ни одна птица, на их разлапистых ветках не резвились весёлые белки, тишина была такой глубокой и мёртвой, что Мики даже расслышал стук собственного сердца. Он посмотрел на Нееву и увидел, что в полудме глазами медвежонка горят странным огнём. Ни тот, ни другой не испытывали страха, и всё-таки эта гробовая тишина по-новому укрепила их нарождающуюся дружбу. Какое-то неясное чувство пробудилось в их лесных душах и заполнило пустоту, оставшуюся у Неевы после потери матери, а у Мехи после разлуки с хозяином. Щенок тихонько взвизгнул, а Неева мягко заворчал и легонько хрюкнул, как совсем юный поросёнок. Они придвинулись друг к другу и встали бок о бок, с вызовом глядя на окружающий мир. Потом они пошли дальше, точно двое маленьких мальчиков. которые забрались в пустой покинутый дом. Они не охотились, и тем не менее все их охотничьи инстинкты были насторожены, и оба часто останавливались, чтобы посмотреть по сторонам, прислушаться и понюхать воздух. Нееле там глана помнила чёрную пещеру, в которой он родился. Так может быть, из какого-нибудь сумеречного прохода между стволами сейчас появится нузак, его мать. Может быть, она спит где-нибудь тут, как спала в их тёмной берлоге. Возможно, в мозгу медвежонка и правда смутно возникали вопросы вроде этих. Ведь тут царила та же мёртвая тишина, что и в их пещере, и казалось, будто всего в нескольких шагах перед ними мрак сгущается в чёрные провалы. Такие места индейцы называют мухнеду глухие закоулки леса, где злые духи уничтожили всякую жизнь, вырастив деревья столь густые, что сквозь их вьюю не в силах проникнуть ни один солнечный луч. только совы, друзья злых духов живут в их захлятых владениях. Взрослый волк остановил себя и повернул назад там, где сейчас стояли Нева и Микки. Леса поспешила бы ускользнуть прочь, припадая к земле, даже бесстрашный убийца горностай только поглядел бы на эту чащобу красными глазами бусинами и вернулся бы в светлый лес повинуясь велению инстинкта. Ибо в этом безмолвии и мраке крылась вся её жизнь. Она таилась и подстерегала в глубине бездонных чёрных провалов. И теперь, когда Неева и Мики продолжали углубляться в сумрачную тишину, эта жизнь начала пробуждаться, круглые глаза открывались и загорались жутким зелёным огнём. Однако в чаще по-прежнему не раздавалось ни единого звука, и нельзя было заметить никакого движения. Истинные злые духи, обитающие в Мухнеду, огромные совы поглядывали вниз, Что-то соображали медлительным мозгом и выжидали. Затем из хловатического мрака выплыла чудовищная тень и скользнула над головой маленьких пришельцев так низко, что они расслышали грозный шелест гигантских крыльев. Когда это призрачное существо скрылось из виду, они услышали шипение и скрежещущее щёлканье мощного клюва. От этого звука по спине Мики пробежала дрожь. Дремавший инстинкт внезапно заговорил в полный голос. Щенок вдруг почувствовал близкое присутствие какой-то неведомой и страшной опасности. Теперь тишина вокруг них заполнилась звуками, шорохами среди ветвей, еле слышным шелестом в вышине и резким металлическим щелканем над их головами. Снова Микки увидел, как появилась и исчезла огромная тень. За ней последовала вторая, третья, четвертая тень. Пока не стало казаться, что весь воздух под сводом ветвей заполнен этими тенями. И с появлением каждой новой тени всё ближе к ним раздавалось угрожающее щёлканье сильных хищных клювов. И подобно волку или лисе, Мики съёжился и припал к земле, но поступил он так из осторожности, а не от паскуливающего щенячьего страха. Его мышцы были напряжены, И когда одна из сов пронеслась над ним совсем низко, почти задев его голову крылом, он с рычанием оскалил клыки. Нее его встретил сову фырканием, со временем она должна была превратиться в яростную уф, с которой ему мать бросалась в бой. Как и положено медведю, он поднялся на задние лапы, и медленно на него стремительно ринулась одна из теней, чудовищное оперённое ядро, вырвавшееся из мрака. Сверкающие глазамики увидели что в трех шагах от него его товарищ исчез под бесформенной серой массой. Несколько секунд щенок стоял в оцепенении, с ужасом прислушиваясь к громовому хлопанию мощных крыльев. Ни Эва не издал ни звука. Он был опрокинут на спину и тщетно рвал когтями перья, такие мягкие и густые, что казалось, под ними нет живой плоти. Он почувствовал, что справиться с этим существом у него не хватит сил, а это означало смерть. Удары крыльев были как удары дубины. Они оглушали его, мешали дышать, и всё-таки он продолжал терзать навалившуюся на него бесплотную грудь, которая состояла из одних перьев. Свирепо бросившись на свою жертву, великан Ухумисью, размах его крыльев достигал 5 футов, чуть-чуть промахнулся. Стальные когти-кинжалы, которые он намеревался погрузить во внутренность инеивы, сомкнулись слишком рано и сжали только густую шерсть медвежонка и складки кожи. Вот почему у хумесиу бил теперь свою жертву крыльями, стараясь улочить удобный момент, чтобы разом покончить с ней жестоким ударом острого клюва. Ещё полминуты, и мордочка инеивы была бы разорвана в клочья. Именно потому, что инеива молчал, что он ни разу не взвизгнул, Микки с рычанием вскочил на ноги и оскалил зубы. И сразу же весь его страх исчез и сменился отчаянным, почти радостным возбуждением. Он узнал их врага. Это была птица. А птицы для него были не противниками, они были добычей. За то время, пока он путешествовал со своим хозяином по рекам Северной Канады, Челанер не раз стрелял больших канадских гусей и журавлей с огромными крыльями. Микки ел их мясо. Дважды он с заливистым тявканем гонялся за ранеными журавлями, и они убегали от него. Теперь щенок не стал ни тявкать, ни лаять. Молниеносным прыжком он обрушился на шар из перьев, как четырнадцатифунтовое ядро, и уху месью, разжав когти, свалился на бок и беспомощно забил крыльями. Прежде чем он успел подняться, Микки снова прыгнул на него, целясь в голову, как тогда, когда он догнал раненого журавля. Ухумиссию шлёпнулся на спину, и Микки в первый раз с начала своей атаки испустил яростное рычание, которое перешло в визгливое тявканье. Ухумиссию и его кровожадные собратья, под покровом мрака, наблюдавшие за схваткой с деревьев, никогда ещё не слышали подобных звуков. Щёлканье клювов стало удаляться, и Ухумиссию, внезапно взмахнув крыльями, взмыл в воздух. Твёрдо упершись широкими передними лапами в землю, Задрав оскаленную мордочку к чёрному своду еловых ветвей, Микки продолжал вызывающе лаять и завывать. Он хотел, чтобы большая птица вернулась, он хотел и задрать в клочья её перья, но под его иступлённой лаяни Ева перевернулся со спины на живот, огранулся на Микки, предостерегающе взвизгнул и пустился на утёк. В отличие от Микки, он прекрасно разобрался в положении. Опять на помощь ему пришёл инстинкт, родившийся из опыта бесчисленных поколений. Он твёрдо знал, что в тёмных провалах над дыг головами кружит смерть, и он бежал так, как никогда ещё в жизни не бегал. Мики пустился бежать следом, а крылатые тени снова начали приближаться к ним. Впереди маленькие бегляцы увидели проблески солнечного света. Деревья вокруг становились всё выше, и в скором густом пологе ветвей появились разрывы, и чёрные провалы пещерного мрака остались позади. Если бы они пробежали ещё сотню ярдов, Токазались то бы на широкой равнине, охотнищем угодье огромных сов. Но не евы полностью владело чувство самосохранения. Он всё ещё был оглушён громовыми ударами свиренных крыльев, и его бока жгли раны, оставленные когтями ухумысию, а потому, увидев перед собой беспорядочное нагромождение вырванных с корнем стволов, он нырнул под их защиту с такой быстротой, что меки не сразу понял, куда девался его приятель. Потом и Микки забрался в щель между поваленными стволами, повернулся и высунул голову наружу. Он все еще скалил клыки и рычал. Ведь он одержал победу над врагом. Он сшиб страшную птицу на землю и вырвал зубами пучок ее перьев. А после такого торжества он, последовав примеру Ниевы, вдруг бежал. Теперь им овладело желание вернуться на поле боя и довести дело до конца. В нем говорила кровь неустрашимых ардельтерьеров и шпицев. Кровь его отца – огромного охотничьего пса Хилея. Первые две породы, смешавшись в нем, наделили его волчьей храбростью и лисией настойчивостью. А от отца он получил мощные челюсти и геркулесовскую силу. И если бы не Ева не продолжал заползать все глубже в бурелом, Микки отправился бы назад в чащу и провалил бы свой вызов оперенным чудовищам, от которых они бежали. Израненные бока не Евы отчаянно горели – И он вообще не хотел вступать в новые драки с существами, которые слетают с деревьев. Он принялся зализывать следы когтей у хомясию, и через несколько минут Микки подполз к нему и, почувствовав запах свежей тёплой крови, тихонько зарычал. Он знал, что это кровь не евы, и когда он обернулся к щели, сквозь которую они забрались в тёмный лабиринт бурелома, в его глазах загорелись злые огоньки. Около часа Микки пролежал совершенно неподвижно. И в нем вновь происходил процесс стремительного повзросления, как и тогда, когда он поймал своего первого кролика. Наконец он осторожно вылез из-под поваленных стволов и увидел, что солнце уже заходит за лес на западе. Микки огляделся и прислушался. В его позе не было и следующей неочевидноватой приниженности. Крупные подушечки худых лап уверенно упирались в землю.